17 мертвых котов. В 1947 году, когда мне было 12 лет, у меня жило 17 котов. Коты, кошки и котята. Я ловил для них в пруду рыбу, примерно в миле от дома. Под голубым небом котята любили играть с лесками. Орегон 1947, Калифорния 1978.